Глава 17. Катрин нырнула в ванную комнату, сославшись на то, что ей надо причесаться. С подпрыгивающим и танцующим сердцем она собрала волосы и связала их лентой. Она ничего не понимала и ни о чем не думала. Вероятно, она просто сошла с ума. Прочь сомнения, менять решение уже поздно. Точнее, она не хочет его менять, даже если бы и могла. Она пощипала щеки, смочила запястье розовой водой и бросилась к окну, чтобы волнение не успело захватить над ней власть. Джокер все еще сидел в ветвях, играя со своей карточной колодой. Заметив ее, он выпрямился и спрятал карты в какой-то потайной карман. «Готовы?» – спросил он, и его лицо светилось такой радостью, что на душе у Кэт сразу стало тепло и спокойно. «Я не уверена, что это правильно» потому что, скорее всего, это совершенно неправильно». Одним неуловимым движением Джокер перешагнул через подоконник и легко спрыгнул на пол ее спальни. По спине у Кэт пробежали мурашки от ужаса. «В ее комнате мужчина, и она принимает его одна, без присмотра, тайком». Вслух она ничего не сказала, только отошла от него на шаг, едва не наступив на белую розу. Она и не заметила, как ее выронила. Джокер снял трехрогий колпак и перевернул его вверх дном. «Должно сработать». Пробормотал он, сунув туда руку. «Но от нас потребуется некоторое количество веры». Наконец он вытянул руку, в которой оказался черный шелковый зонтик с ручкой слоновой кости. Джокер раскрыл зонт у них над головами. «Что вы собираетесь с ним делать?» «Увидите». Шут надел колпак на голову, вскочил на подоконник и протянул Кэт свободную руку. Досчитав до трех и точно поняв за это время, что потеряла рассудок, Кэт вложила в его руку свою и позволила подтянуть себя. Она встала рядом с ним на подоконник. «Вы же не будете визжать, я надеюсь?» Встретившись с ним взглядом, Кэт даже не попыталась скрыть охвативший ее ужас. Нахмурившись, Джокер нагнулся к ней, выпустил ее ладонь, но тут же сжал ее локоть. «И падать в обморок вы не собираетесь?» не была в этом уверена, но помотала головой, а потом рискнула посмотреть на землю с высоты второго этажа. «Леди Пинкертон!» предостерегающе кликнул ее Джокер. Она подняла голову и дрожащими руками потянулась к его куртке. «Как вы думаете, будет совсем неприлично, если я схвачусь за вас?» «Не знаю, но будет лучше, если вы так и поступите». Снова кивнув, Кэт обеими руками схватила Джокера за плечи, уткнувшись лицом ему в грудь. Она вцепилась в его куртку, как в спасательный буйок на море. Джокер свободной рукой очень осторожно обнял ее за талию. Вокруг все замерло. Было так тихо, что Кэт слышала, как у Джокера бьется сердце, и чувствовала его дыхание у себя на волосах. Было в нем что-то, от чего он казался Кэт идеальным. При этой мысли ее лицо запылало, как будто она подошла слишком близко к огню. «Ну что ж», — сказал Джокер, и Кэт померещилась или не померещилась, что он тоже волнуется. Только не кричать. Она плотнее сжала губы. Джокер шагнул с подоконника в пустоту, увлекая ее за собой. Крик рвался из ее горла, скребся, требовал его выпустить, но был удержан сжатыми зубами и безжалостно подавлен. Кэт обмерла, желудок куда-то подбросила, и они с Джокером стали падать вниз, правда, довольно плавно. Кэт дрожа, открыла глаза, повернула голову, выглянула из-за плеча Джокера. Перед ней проплыла оконная рама, потом кирпичная кладка стены дома. Полет продолжался. Рановато она их открыла. Падение на землю было мягким. Она не отпускала Джокера, руки не слушались, пока коленки не перестали подгибаться. Но Джокер не возражал. Наоборот, он поддерживал ее, но сразу отпустил, как только она сама отстранилась. Пока Кэтрин, замирая от ужаса, смотрела снизу на окно своей спальни, Джокер снова спрятал зонтик в колпак. «Как я попаду обратно?» «Не беспокойтесь». Не снимая перчатки, Джокер взял ее за руку. И этот жест показался ей едва ли не более интимным, чем недавнее объятие. Кэт не отдернула свои руки, хотя и знала, что следовало бы это сделать. «Предоставьте это мне, леди Кэтрин, у меня найдется для этого фокус». «В вашем колпаке?» Он усмехнулся. «Колпак? Не единственное мое волшебство». Кэт прыснула. За стенами дома она осмелела. «Я помню», — ответила она. «Невозможная ваша профессия». Лицо Шута осветила улыбка, на этот раз не а настоящая. Он свистнул, и тут же над их головами захлопали птичьи крылья. Появившись из темноты, ворон уселся на плечо Джокера, который потянул Кэтрин в сторону дороги. «Где тут у вас ближайшие перекрестия?» – спросил он. «У ручья под мостом». Когда они вышли на лужайку, Шут выпустил ее руку, и Кэт постаралась скрыть, что огорчилась даже от самой себя. Однако он тут же галантно предложил взять его под руку, и Кэтрин согласилась. К ее удивлению, рука Джокера оказалась куда более мускулистой, чем можно было предположить. До моста, через крипучий ручей, было совсем рядом. Там от широкой дороги отходила тропинка, спускающаяся к берегу. Кэт шла уверенно, показывая дорогу, и скоро они оказались перед зеленой дверцей в основании моста. Приподняв шляпу и слегка поклонившись, Джокер открыл дверь и предложил Кэт войти. Перекрестями называли места, где все уголки королевства соединялись между собой. За дверью оказался длинный, с низким потолком зал, полный дверей, арок, окон и лестничных площадок. Пол был выложен черно-белыми шахматными плитками, а стены раздавались сразу во все стороны. Форма зала постоянно менялась. Одни стены были земляными, и сквозь них прорастали розовые кусты. Другие были оклеены превосходными позолоченными обоями. Третьи казались сделанными из стекла, а по другую их сторону плескалась вода, как в аквариуме. Джокер подвел Кэт к пустотелому дереву с большим дуплом. Он снова схватил ее за руку и потащил внутрь. Кэт забралась в дупло и оказалась на грязной, заросшей мхом дороге. По обе стороны высились деревья, и в узких просветах между стволами Кэт заметила золотистые проблески. В их сторону и направился Джокер, уверенно шагая по тенистой тропе. Лес расступился, открыв лук. Обнаружился и источник золотистого света. Это был торговый фургон на колесах, крытый парусины с разбитыми колесами и оглоблей впереди. Он давно уже забыл, когда в него впрягали лошадей или мулов. Сзади у фургона имелась круглая дверь с нарядной золотой надписью «Прекрасная мастерская шляпных дел мастера, чудесные изысканные шляпы и прочие головные уборы для утонченных дам и господ». Кэт нахмурилась, склонив голову к плечу. «Мы идем в шляпную лавку?» «В чудеснейшую шляпную лавку», – уточнил Джокер. «И уверяю вас». Шляпник закатывает самые безумные чаепития по эту сторону зеркала. Он немного помолчал и добавил. Возможно, даже по обе стороны зеркала, как я теперь думаю. В мысли Кэтрин стремительно просачивалась тревога. И как только все это могло прийти ей в голову? Спросила она себя в недоумении. Я, кажется, не совсем уверена, что хочу попасть на безумные чаепития. Джокер подмигнул ей. «Поверьте, миледи, вы этого хотите». Поднявшись к двери фургона, он распахнул ее настежь.